Эпилог. 5 месяцев спустя корабль прибыл на родину Локон на скалу, которая скалой в общепринятом смысле этого слова не была. Замедляясь, судно столкнулось с пристанью, потому что рулевой, отец и ученик Салы, в таких делах был ещё неопытен. Отец очень огорчался своим промахом, но Салой в таких случаях лишь улыбалась и объясняла, как сделать лучше. Причалившее судно носило название «Неворонья песнь», как вы могли подумать. Экипаж решил, что новую жизнь лучше начинать с новым кораблем. Кроме того, капитан изъявил о желании иметь несколько дополнительных кают — Потому как только команда получила королевское помилование, в Воронде песнь ушла с молотка, а на вырученные деньги был куплен другой корабль. Вскоре на палубе двух чашек появился капитан в треуголке с пером и длинным флотским сюртуке. Она сделала рулевому несколько жестов, которым Форт обучил всю команду. Оказалось, что общаться на корабле жестами по многим причинам очень удобно. Например, можно командовать такелажниками или задавать рулевому курс без необходимости драть глотку в попытках перекричать вой ветра или скрип спор. В этот раз жест означал поздравление. Это был первый порт, в который помощник рулевого завёл судно, хоть и не идеально, зато самостоятельно. После этого Локон подошла к планширу и сделала глоток из той самой чашки с бабочкой, которая, как вы помните, разбилась в дребезги. Невооруженным глазом было видно, что чашка склеена из множества кусочков. Однако капитан ничего не имела против склеенных чашек. Локон полагала, что сколы, забоины и даже трещины делают чашку только интереснее, помогают ей обрести историю. И история чашки с бабочкой грела капитану душу. Прибыли начальник порта и инспектор. Саллы вручила им самую настоящую королевскую жалованную грамоту, во всех подробностях описывающую важность судна. В одиночку остановив колдунью, Локон и команда получили в награду не только высочайшее помилование, Грамота свидетельствовала ещё и об исключительном праве на пользование торговыми путями через Багряное и Полуночное моря. Эти пути открывали новые возможности торговли с далёкими ещё совсем недавно недостижимыми морями. Можно было не сомневаться, что каждый матрос этого корабля в обозримом будущем фантастически разбогатеет. А ведь когда я познакомился с ними, все они были простыми дугами. Король, разумеется, утверждал, что он с самого начала верил, что всё произойдёт именно так, как произошло. С первого дня верил и в Чарли, и в его избранницу. Вам это может показаться лицемерием, однако мы предпочитаем называть это политикой. Между тем, пока начальник порта и инспектор, не веря глазам, в очередной раз перечитывали жалованную грамоту, на палубе наконец-то появился Чарли. полностью в человеческом обличье. Проклятие гласило, что Чарли получит свободу при условии, что доставит свою возлюбленную в башню к колдуне, и та ее зачарует. Я изменил проклятие. Теперь оно гласило, что Чарли получит свободу при условии, что доставит свою возлюбленную домой, сочинит для нее поэму, и та ее очарует. И поэма должна быть добротной, без неточных рифм. Чарли попросил Локка наставить его в каюте одного, чтобы он мог дописать поэму и превратиться в человека. Ведь того, кто искренне любит, очароет всё, что сделано для него с теплом и любовью. Считайте условие выполненным. И вот наконец он стоит перед невестой, протягивает рукопись и глупо ухмыляется. Локкан любила эту глупую ухмылку. «Не могу не обратить ваше внимание на то, что из одежды на нем была только крохотная пиратская треуголка». «Дорогой!» — шепнула Локон, наклоняясь к уху Чарли. «Одежда! Люди носят одежду!» «Похоже, к этому нужно будет снова привыкнуть», — сказал Чарли, оглядывая себя. «Прошу прощения». Локон и Чарли не расстались. «Дорогой!» Хоть и оба за время своих странствий изменились, разумеется, каждый по-своему. Это ничуть не помешало их союзу, а напротив, укрепило его. Локан и Чарли стали половинками одного целого. Локан решила остаться капитаном и главным споровщиком, а Чарли обнаружил в себе яркий талант к мердинеру. Кроме того, он стал вполне сносным хранителем корабельных историй и музыкантом. Я дал Чарли несколько полезных советов, и его творчество пошло в гору. По крайней мере, теперь у меня не сводило от него скулы. Скажу по секрету, что вы тоже отнюдь не бездарность. Те, кто утверждает обратное, пытаются вас принизить и сами утвердиться за ваш счёт. Не верьте таким людям, они понимают, что принять вас в венном статусе просто не смогут. Экипаж, обрадованный уwalнением на берег, хоть и на берег скалы, покидал корабль. Борт оставили все за исключением Лагарта, который попал в карцер за драку в портовой таверне, ученённую во время предыдущей стоянки. Вероятно, вы обрадуетесь, узнав, что Лагард начал меняться в лучшую сторону. Я могу утверждать это с уверенностью, потому что приглядывал за командой Локон ещё немало лет. Он уже меньше походил на прежнего сварливого брюзгу, в отличие от своих родственников, влачивших подобные существования до гробовой доски. В общем, он вступил на путь исправления, который обычно приводит, ну, к чему-нибудь до да приводит. Пока Чарли одевался, Локан прочитала поэму, разрушившую его проклятье. Извините, но пересказывать я не буду. Для Локан это личное. Оторвав взгляд от бумаги, Локан кое-что заметила, и её сердце преисполнилось радости. К причалу квыляли родители, а следом плёлся младший брат. Мать провела не одну бессонную ночь, высматривая на море корабль дочери. И даже когда Локан нашла возможность отправлять домой письма, мать так и не смогла поверить, что дочь может вернуться. Собственно, никто из семьи не верил пока не увидел Локан воочью. Локан спустилась на причал, а затем ступила на некогда привычную каменную твердь, чёрную и просоленную. Это место казалось ей теперь до да боли чуждым. Как что-то может вызвать такие противоречивые чувства, быть и привычным, и чуждым? Но когда спустилась семья Локон нашла её объятия восхитительно привычными и ни в коей мере не чуждыми. Родственники принесли с собой багаж, ведь девушка приготовила для них каюту. Она хотела уже сопроводить их на борт, но тут появился Герцик. Как всегда, его красная физиономия была хмурой. Локон решила, что сменить выражение лица герцог просто не способен, и если на все случаи жизни вам нужен целый арсенал улыбок, то хмуриться можно всегда одинаково. «Это еще что такое?» — рявкнул герцог, хлопнув тыльной стороной кисти по королевской грамоте. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Понимаю. Я спасла вашего сына». Настоящего сына, а не эту челюсть на ножках Со словарем в шесть слов «Я о том, какой вред ты нанесла моему острову!» Воскликнул герцог, тыча пальцев в текст Написанный рукой самого короля Любой может покинуть его по собственному желанию Ведь на нем не останется ни одной живой души «Читайте дальше» Локон спокойно хлебнул и чая Герцогу пришлось перечитать грамоту несколько раз, прежде чем до него дошло. Король обещал щедрое пособие каждому, кто проживёт и проработает на скале 20 лет. А это означало, при условии, если вам, конечно же, посчастливится найти на пике Дигге на работу, что на пенсию вы отправитесь с капиталом более чем солидным для достойной старости. Но имейте в виду, в наши дни устроиться на скале очень трудно. Никто не хочет уезжать. Пиво великолепное, компания неплохая, а заработок? Заработок компенсирует всё остальное. Локон вернулась на палубу своего корабля и встретила Чарли, который уже успел одеться. Она кивнула на причал и спросила: "Хочешь поздороваться с отцом?" Нет уж. Спасибо, сказал Чарли. Ты передала ему письмо от матери. Следует отметить, что герцогиня покинула остров и что ещё более важно, покинула мужа несколько месяцев тому назад. Оказывается, обречь единственного сына на верную погибель не лучший путь к сохранению счастливого брака. Письмо в стопке, сказала Локан. Герцог найдёт его, если не поленится читать дальше. О, смотри, он снова хмурится. Так ему легче жить, сказал Чарли. Удобно, когда нужно держать всего лишь одну кислую мину. Чарли приобнял Локан и положил голову ей на плечо. Я буду скучать по моей шорстке. Ужасно непривычно. Хотя уверен, преимущества человеческой жизни обязательно помогут мне смириться с этой утратой. Мне вот что интересно, томно проговорила Локан, накрывая руку Чарли ладонью. Существует ли морской закон, запрещающий капитану жить собственным камердинером? Что скажут люди? Они скажут, что я счастливчик, каких поискать, мягко ответил Чарли. На скале они не задержались. Как только пополнили запасы, Локон поблагодарила тех, кто помог ей сбежать с острова несколько месяцев назад, а затем корабль с девушкой и крысой на борту отправился бороздить океан. С крысой, которая, как оказалось, не была крысой ни в каком смысле. С девушкой, которая, как вы уже успели заметить, была скорее умудрённой женщиной, несмотря на свой юный возраст. Океан, который вы, надеюсь, теперь видите в ображении таким, каков он на самом деле, то есть полным изумрудно-зелёных спор и счастливых возможностей. Конец.